глава 14 а можно записать проблеял стражник достав перо быстро расписала прием лекарств и протянула листок руину сложила все в бумажный сверток и протянула со словами берегите свое здоровье уважаемые лоэрти спасибо тихо ответил он положив монеты на стойку больше чем нужно было но едва я хотела об этом сказать как он добавил за неудобство леди Бароу. Я улыбнулась в ответ и с надеждой посмотрела на дверь. «Леди Барроу, может вас проводить до дома? Он серьёзно? Даже после приёма с его-то нежелательными последствиями любви? Спасибо за предложение, уважаемые Лоерти, но я доберусь сама, со мной Котя». «Фррр!» — зашипел фамильяр, поднимаясь на лапы и готовясь ускорить уход задержавшегося посетителя. Стражник резко отпрыгнул на добрых метра два и прижал свёрток к груди чёрный хвост фамильяра распушился, показались острые зубы и даже когти заскребли по деревянной стойке. «Тогда доброго вечера, леди Бароу. Пожалуй, мне пора». Схватив плащ с вешалки, накинул его на плечи и вылетел стрелой из лавки под снегопад. «Вот теперь он добрый, Руин!» — фыркнула в пустоту и погладила своего храброго защитника. Котя довольно замурлыкал в ответ и отправился к лежанке на окне охранять наш покой, чтобы больше никакой запозднившийся посетитель не забрел в нашу лавку. Я проводила взглядом Пушистика и с грустью посмотрела на снегопад за стеклом, который с каждой минутой только набирал свои обороты. «Ладно, нужно все закончить и отправляться домой», — вздохнула и побрела в кабинет наводить порядок. Через полчаса все было закончено, даже сваренное в обед зелье от простуды разлито по бутылочкам и убрано на полочке. Скорее всего, улетят за 2-3 дня. Сейчас как раз сезон болезней, особенно у деток. Именно из-за последних я и вожусь так долго с этими зельями, стараясь убрать горечь и добавляю сок сладких лесных ягод. Найдя теплый бежевый платок в шкафу, укуталась с головой, чтобы спастись от снега и холода, собрала сумку с необходимым и посадила туда же кота он высунул голову и с интересом посмотрел на меня ну что пошли спросила фамильяра погладив его по голове мяв ответил котя и я погасила свет в лавке как только открылась дверь в лицо ударил морозный воздух кот сразу спрятался в глубь сумки а я сильнее запахнула шерстяной платок и зашептала слова защитного заклинания на лавку леди Бароу", раздалось сквозь завесу падающего снега и я передернула плечами «Леди Бароу. «Вот мрак!» — прошипела я, делая последний пас рукой. «Леди Бароу! Ко мне подбежал запыхавшийся господин Льюис с раскрасневшимися пухлыми щеками. «Добрый вечер!» «Добрый господин Льюис! Я уже закрыла лавку. Приходите завтра, пожалуйста!» устало попросила я, желая как можно быстрее оказаться дома. Действие утреннего бодрящего зелья завершалось, и я чувствовала наливавшуюся в каждую мышцу свинцовую тяжесть. «Я не по этому вопросу, леди Бароу, поправляя шарф на шее, заинтриговал мужчина. «А по какому же?» — удивленно поинтересовалась, приподняв бровь. Даже Котя выглянул из сумки, чтобы посмотреть на полноватого мужчину. «Поймите меня правильно, леди Бароу, я знаю вас с самого детства. Я с большим уважением вспоминаю вашего отца и понимаю, что лезу не в свое дело, но хочу...» Мужчина замялся, подбирая слова. Провел пальцами по усам, вздохнул тяжело и гораздо тише добавил. «Я желаю вам только добра и хочу вас предупредить». По позвоночнику от шеи и до самого копчика пробежал жалящий холод. Перед глазами тут же промелькнули картины. Истекающий кровью ночной гости на кушетке в кабинете, вырвавшаяся эманация «Стражники» в моей лавке. Сердце пропустило удар, но, собрав остатки сил, я спросила ровным тоном. «Что вы подразумеваете под «предупредить», господин Льюис?» Он тяжело вздохнул, и я задержала дыхание от страха услышать ответ. «Леди Бару», — очередной тяжелый вдох вбил гвоздь в мои расшатанные нервы. «Вы еще очень молоды, и вам может казаться, что вы делаете верный выбор, но как бы правильнее выразиться?» «Не тяните, господин Льюис», — едва слышно выдохнула, пытаясь придумать варианты, как можно с ним договориться и вообще, как он смог узнать. «Эм, да», — мужчина кашлянул и, собравшись силами, сказал. Гортен Лоерти высокопоставленное лицо, имеет множество полезных связей и может многое дать. Но его сын, Леди Бароу, прошу меня извинить, но он совершенно не пара вам. Что, простите? опешила я, не ожидая такого поворота. Он еще очень молод, и, простите за резкость, надеюсь, этот разговор останется сугубо между нами, но Руин Лоерти совершенно не похож на своего уважаемого отца. Он взбалмошен и. «Чрезмерно любвеобилен». Котя презрительно фыркнул, соглашаясь с его словами. «Насколько он любвеобилен, я видела сегодня лично в своем кабинете». «Эм, господин Льюис, почему вы решили мне это сказать?» «Ну как же», — растерялся мужчина, вновь поправляя свой шарф на шее. Этот нелегкий разговор заставлял его изрядно нервничать. Знал бы он, насколько сильно заставил меня понервничать. Он сегодня покупал цветы у госпожи Гластонии и сказал, что это для самой красивой девушки, леди Бароу, а затем отправился к вам, после того, как вы закрыли лавку. Я едва сдержала рвущиеся наружу ругательства, недостойные леди. Уверяю вас, господин Льюис, меня с Руином Лоерти ничего не связывает и связать не сможет. Да, он приходил ко мне с цветами, но на этом все. Как вы правильно заметили, он совершенно не похож на своего уважаемого отца. Ну что же. Довольно улыбнулся мужчина. Видимо, я зря волновался за вас. Тогда не буду вас задерживать, леди Бороу. Приятного вам вечера. Приятного вечера, господин Льюис, и спасибо за вашу заботу, мягко улыбнулась мужчине. Он уважительно склонил голову и развернулся, оставляя меня наедине с разрозненными мыслями. Вот ведь руин, процедила, провожая взглядом господина Льюиса. Мяв! недовольно фыркнул Котя, и было нечто такое в этом его мяв! Обещающая. Например, погрызенную ногу одному неугомонному, самоуверенному и чрезмерно любвеобильному стражнику. Каков же наглец? Совсем нет границ. Он ведь шел ко мне лечиться после дома у тех, и это его нисколько не смущало, да еще и в цветочной лавке потрепался, и после этого был у меня вечером после закрытия. Значит, так теперь вся улица думает. Мрак, процедила я, быстро ступая по дорожке, и уже совершенно не замечая мороза и падающего в лицо снега. Я ему еще это припомню. Нельзя злить ведьму!